Оправдание третье. У меня нет на это времени. Предполагаю, что с проблемой нехватки времени сталкивался любой человек, слушающий эту книгу. Может быть, вы мать-одиночка? Или недавно окончили вуз и работаете на двух работах, чтобы выжить. А может, ваши дети выросли и покинули родительский дом, и теперь у вас появилось много планов относительно себя. Но независимо от того, где или на каком этапе жизни находитесь, очень вероятно, что вы изо всех сил пытаетесь найти время. Часто кажется, что у вас нет времени на то, что вы хотели бы делать чаще – гулять с друзьями, болтать с партнером, ходить на массаж или по торговому центру в одиночку, в течение целого часа без детей, просто чтобы вспомнить, каково это – ходить по магазинам медленно и со свободными руками. Также может быть трудно найти время для достижения своей цели. Когда же вы собираетесь заняться этим? Как вы будете сочетать это с нынешней работой, нынешней жизнью или нынешними детьми, которых вы должны поддерживать? Как вы можете внести это в расписание, которое уже кажется загруженным и едва выполнимым? Что ж, вот вам правда. Вы не найдете времени, чтобы преследовать свои цели, но вы можете выделить время на это. И первое, что вам нужно будет принять, это то, что только вы контролируете свою жизнь. Да, вы высокопоставленный чиновник. Да, вы мама четырех детей. Да, вы студентка колледжа с семью встречами на неделе. Да, вы помощница требовательного босса. Вы... Сами контролируете свое расписание. На самом деле нет ни одной вещи в вашей жизни или в вашем календаре, которой вы не позволили там быть. Пусть эта мысль осядет в вашей голове. Перепланировка жизни — это ваша ответственность. Не находите времени, чтобы поужинать? Вы сами делаете такой выбор. Тратите 2 часа в сутки на просмотр телевизора или прокручивание ленты «Инстаграм» Это тоже ваш выбор. Милая, вопрос никогда не заключается в том, хватит ли у тебя времени. Вопрос в том, как ты используешь то время, которое у тебя есть. Вполне возможно, что ты закончишь колледж, будучи мамой-домохозяйкой. Женщины делают это постоянно. Можно тренироваться для полумарафона, работая полный рабочий день. Такое происходит сплошь и рядом. Можно строить свой собственный бизнес ночью, отработав целый день наемным сотрудником. И у меня это получилось. Еще будучи организатором в индустрии развлечений, я начала фантазировать, каково это — иметь собственную компанию. Я бесконечно мечтала об этом, вырывала фотографии из журналов и хранила в папке под названием «Когда-нибудь». В то время я работала по 50 с лишним часов в неделю и была замужем меньше года — Так что у меня было чем заполнить выходные. Было очень интересно устроить киномарафон из фильмов с Дрю Берримор, Или было очень весело пойти в мебельный магазин и попытаться переделать нашу комнату. А после работы всю неделю не было ничего более приятного, чем тусоваться с Дэйвом дома. Но чем больше становилась мечта о создании собственной компании, тем отчетливее я понимала, что мне придется от чего-то отказаться. Уволиться с работы и в одиночку начать строить бизнес? Для меня это было невозможно. У нас был маленький таунхаус и большая ипотека, которую нужно было платить, и для этого нужны были обе наши с Дэйвом зарплаты. У меня не было денег, чтобы начать свое дело. Не было ни связи, ни наставника, ни потенциальных клиентов, ни солидного сберегательного счета. Все, что у меня было, — это время, — И самое главное — желание обменять это время на свою мечту. Вот как устроена жизнь. Говорят, если хочешь чего-то, чего у тебя никогда не было, придется сделать то, чего никогда не делал. В моем случае я перестала по будням смотреть телевизор с мужем. Отказалась от своих похождений по гипермаркетам товаров для дома, чтобы найти новое одеяло для гостиной. Ведь в выходные я обычно занималась именно этим. Вместо этого я работала. Стажировалась у местных организаторов свадеб, чтобы изучить эту отрасль. Я променяла сотни часов на каблуках на свадьбах и премьерах фильмов на знания о том, как организуются такие мероприятия. Я целый год проработала на одной из самых тяжелых и неблагодарных работ на планете в качестве ассистента по организации мероприятий на вечеринках высокого класса. И все это в дополнение к основной работе. К тому же я работала ассистентом бесплатно, то есть не получала ни цента. Я променяла комфортные выходные дома с Дэйвом на возможность общаться с требовательными клиентами и унижающими всех вокруг организаторами, чтобы узнать все об индустрии, частью которой я хотела быть. Не хочу быть необъективной, но это полный отстой. Неужели вы думаете, что я не уставала после основной работы? Или что мечтала пойти на репетицию свадьбы в будний день после того, как провела 10 часов в офисе? Неужели вы думаете, что я хотела пропускать дни рождения друзей и выходные, чтобы поработать на свадьбе? Неужели вы думаете, что меня не бесило плохое обращение? Да, Все это было в моей жизни. Но посмотрите, куда это меня привело. Я использовала полученные знания в создании собственной ивент-компании. Моя компания помогла мне начать вести свой блог. Этот блог дал мне огромное число поклонников. Опыт отказа от развлечений в пользу развития своего дела научил меня, что всякий раз, когда я хочу посвятить себя чему-то новому, Единственное, что нужно для достижения новой цели, это желание найти для нее время. Например, когда я хотела написать первую книгу, то решила просыпаться в 5 утра, чтобы записать сколько-нибудь слов до того, как проснутся дети. Я научилась писать всегда, когда появляется свободное время, чтобы достичь цели. Эта тактика служит мне и по сей день. Прямо сейчас я редактирую эту главу на лестнице в переполненном аэропорту Торонто. Я только что провела три дня, общаясь с прессой и подписывая книги, и устала до мозга костей. Но я верю в эту книгу и хочу, чтобы она попала в ваши руки как можно скорее, а это значит, что мне нужно немного пожертвовать отдыхом. Если я хочу достичь чего-то нового в своей жизни — то никогда не ставлю вопрос так, смогу ли я это сделать. Я спрашиваю себя, от чего я готова отказаться, чтобы получить это. Дело не в том, есть ли у вас время, а в том, является ли ваша цель настолько захватывающей, настолько прекрасной, настолько необходимой для вашего счастья, что вы готовы променять свой комфорт на ее достижение. Вы в деле? Готовы отказаться от небольшого количества сегодняшнего отдыха ради завтрашних возможностей? Первый шаг – избавиться от отговорок типа «у меня нет времени». Следующий – перераспределить время, которое у вас есть, чтобы достичь желаемого результата. Вот как это делается. Первое. Составьте график текущей недели. Когда вы встречаетесь с диетологом в первый раз – Он просит вас вести дневник питания в течение недели, чтобы вы посмотрели на свой рацион. Со временем это тоже работает. Вам нужно учитывать каждый отдельный час. Перечислите все, что делаете. Самый простой способ — отмечать все в приложении «Календарь» на телефоне. Устроили себе 45-минутную пробежку? Запишите это в календарь. Приготовили ужин? Запишите. Добавив время — которые вы потратили на подготовку, дорогу и так далее. Вы провели 58 часов на этой неделе, играя в развивающие игры со своим малышом? Низкий вам поклон. Святая работа. Сделайте о ней запись в календаре. После того, как вы отчитались за целую неделю, посмотрите, куда можно вставить 5 часов для работы над своей целью. Только без лишнего драматизма. Пять часов на самом деле не так уж много. Это один час в день в течение пяти дней из семи. Существует масса способов совмещать и сочетать процессы. Суть в том, что вы прямо сейчас должны решить посвящать своей цели минимум 5 часов в неделю. Если вы давно на меня подписаны, то знаете, что у меня есть несколько ежедневных привычек, которые я называю «пятерка для лучшей жизни». Так вот… Эти пять часов ориентированы на достижение цели и тоже имеют забавное название «счастливая пятерка». Если у вас есть больше времени, используйте его, но пять часов — это минимум. Внедрите эту новую привычку и придерживайтесь ее. Второе. После того, как вы установили свой новый график, относитесь к счастливой пятерке как к чему-то святому. Допустим, вы сказали «Моя цель — прийти в отличную форму в этом году, потому что мы с друзьями всегда хотели вместе пробежать полумарафон. Если я открою ваше расписание прямо сейчас, то увижу ли три встречи с друзьями-марафонцами в неделю? Когда что-то свято для вас, вы придерживаетесь этого. Представьте, я пришла к вам и спросила, «Эй, хочешь выпить кофе с Крисом Хемсфортом в три часа дня?» Конечно же, вы скажете «да», потому что Крис Хемсфорд «Мечта!» У него очаровательный акцент, и вам любопытно, откуда Крис вообще знает, кто вы. «Вы бы стопроцентно занесли эту встречу в свой календарь, потому что это так удивительно и захватывающе. А потом, если вдруг кто-то сказал вам, «Эй, можешь забрать детей в 15-10? Я знаю, что обещал это сделать, но у меня не получается» вы бы вряд ли согласились. Вы бы не стали так легко отказываться от своего свидания, потому что это Крис, мать его, Хемсфорд, и запланированная встреча — это обещание, которое вы дали себе, и его нельзя так легко нарушить. Каким бы ни было ваше видение будущего, оно должно быть по меньшей мере столь же ценным для вас, как свидание с Тором, какой бы ни была ваша версия Тора. Вы должны признать, что такая приверженность будущему принесет столько же удивительных и захватывающих вещей, как свидание с симпатичным супергероем-австралийцем. Эти пять часов – то, что отделяет вас от чего-то великого. И если вы не можете выделить время в своем расписании, чтобы стать человеком, которым хотите быть, то что вы вообще здесь делаете? Почему вы вообще пытаетесь это сделать? Заполнен ли ваш график тем, что сделает вашу жизнь лучше, или он продиктован желаниями и потребностями других людей? Третье. Убедитесь, что часы счастливой пятерки – ваши самые продуктивные часы. Лучше и быстрее всего я пишу по утрам. Я более энергична, и у меня еще не накопилась усталость от принятия решений. Я могу писать и по ночам, но для меня это равносильно тяжелой работе. Я трачу в два раза больше времени, чтобы написать такое же количество слов. Я себя знаю, поэтому планирую свою целевую пятерку на утренние часы. Вы должны не просто планировать их, но и выбирать то время, когда вы в состоянии хорошенько поработать над своим будущим. Четвертое. Планируйте расписание еженедельно. Вы просто обязаны это делать. Каждую субботу или воскресенье мы вместе с Дэйвом просматриваем наши календари. Говорим о рабочих встречах, о том, когда и как будем отвозить детей в школу, о наших тренировках и времени, которое планируем провести с друзьями, а также о наших еженедельных свиданиях. Мы говорим о своих приоритетах, чтобы знать, где нам может понадобиться дополнительная поддержка. Жизнь такая штука, ваш график будет меняться и меняться а как же священные часы. Возможно, вам придется перенести их на другое время или на другой день, чтобы не выбиться из графика. Если вы решите подождать до середины недели, чтобы попытаться найти для них время, то вероятность, что вы действительно доберетесь до них, будет еще меньше. Вы не можете планировать свой график в начале месяца и ждать, что дела будут выполняться сами собой. Вы же не андроид. Составляйте расписание в начале месяца и еще раз в начале каждой недели, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь своего плана. Вы можете найти время для достижения своих целей, и вы должны делать это сейчас. Но почему именно сейчас? Потому что если не сейчас, то когда? Раньше я не имела привычки краситься. Ну, я пользовалась косметикой, но не часто и не умела. Моя старшая сестра, Кристина, была и остается поклонницей макияжа. У нее густые светлые волосы и всегда безупречные тени для век. Я должна была последовать ее примеру, но она на 9 лет старше меня, так что я упустила свой шанс научиться искусству макияжа. Полагаю, это объясняет, почему быстренько накрасить глаза тушью это было лучшее, что я могла в свои подростковые годы. Все это говорит о том, что ты не меняешься автоматически, просто повзрослев. Но необходимость — мать изобретательности, и со временем мне удалось превратить дневной макияж в рутину. Немного теней, немного подводки, немного тонального крема и прозрачный блеск для губ. Все это стало частью униформы, которую я надевала каждый день, отправляясь в офис. Но ночью или в выходные — ни за что». Макияж и укладка предназначались для чего-то особенного, например, для свидания или вечеринки. В остальное время меня можно было обнаружить в штанах для йоги и с пучком на голове. Но вот однажды я решила встретиться с друзьями за ужином и, проходя мимо зеркала в ванной, на мгновение остановилась. Я выглядела не очень хорошо, но мне не хотелось возиться с макияжем. Тогда я подумала «А ужин с подружками?» «Это достаточно весомая причина для того, чтобы тратить время на макияж?» И почти сразу же ответила на свой вопрос «Если не сейчас, то когда?» Сказала я своему отражению. «Я прожила всю жизнь в ожидании момента, который будет достаточно особенным, чтобы я могла выглядеть, чувствовать и действовать наилучшим образом. Но правда в том, что мне не нужен особый момент или вообще какая-либо причина, чтобы сделать это». И если не сейчас, то когда? Это высказывание стало моей мантрой и ответом на дюжину различных вопросов. Стоит ли есть с красивых фарфоровых тарелок на свадьбе? Или можно обойтись бумажными? Стоит ли одеваться на свидание с мужем? Или просто снова надеть джинсы? Стоит ли тратить время на то, чтобы написать сообщение другу, позвонить маме и папе, испечь печенье для соседей? Ответ на все эти вопросы один и тот же. Если не сейчас, то когда? Вы могли бы провести вечность, планируя свое когда-нибудь, но все, что у вас есть, — это настоящая секунда. У когда-нибудь нет никакой гарантии. Так что перестаньте ждать когда-нибудь. Когда-нибудь — это миф. Не рассчитывайте, что у вас появится время. Начните планировать чтобы дать его себе.